Глава 30 Молодецкая душа рыцаря ни за что не хотела расставаться с своей телесной оболочкой и не рассталась. Через месяц после возвращения в Любич раны пана Андрея стали заживать, и скоро к нему вернулось сознание. Когда он в первый раз осмотрелся кругом, он сразу понял, что он в Любиче. Затем он позвал к себе верного Сороку. «Сорока», — сказал он, «Господь милосерд ко мне. Чувствую, что не умру». «Слушаюсь», — ответил старый солдат, вытирая кулаком слезу. А Кмитц продолжал как бы про себя. «Кончены мои испытания. Ясно вижу, Господь милосерд ко мне». Он с минуту молчал, и только губы его шептали молитву. «Сорока», — сказал он снова, — «чего изволите, пан полковник?» «А кто там в водоктах? Панна и пан Мечник-Россиенский. Слава тебе, Боже! Узнавали обо мне? Присылали каждый день, пока не узнали, что ваша милость выздоровеет. А потом перестали присылать? Потом перестали. Они еще ничего не знают, но узнают от меня самого. Ты никому не говорил, что я воевал здесь под именем Бабинича? Не было приказа, ответил солдат. «Леуданцы с паном Володоевским еще не вернулись?» «Никак нет, но их ждут со дня на день». Этим и кончился первый разговор. Две недели спустя Кмицец встал с постели и начал ходить на костылях, а в следующее воскресенье решил во что бы то ни стало отправиться в костел. «Поедем в Упиту», — сказал он Сороке. «С Бога надо начать, а после обедни в Водокты. Сорока не посмел прикословить и велел выложить сеном повозку. Пан Андрей оделся по-праздничному, и они поехали. Приехали они довольно рано. Костел был почти пуст. Пан Андрей, опираясь на плечо сороки, прошел прямо к главному алтарю, занял место на скамье и опустился на колени. Никто не узнал его. Так он изменился. Лицо его было бледно, исхудало и обросло за время войны и болезней длинной бородой. Все думали, что это какой-нибудь проезжий сановник заехал помолиться. Всюду было много проезжей шляхты, которая возвращалась теперь с войны. Костел стал понемногу наполняться народом. Стали съезжаться и помещики даже из отдаленных местностей, ибо во многих местах костелы сгорели, и обедню можно было слушать только в упите. Кмицец, погруженный в молитву, не видел никого. Только скрип скамьи, на который сел кто-то рядом, прервал его благочестивое раздумье. Он поднял голову и увидел рядом с собой нежное и печальное лицо оленьки. Она также узнала его, так как вдруг посторонилась, словно в испуге. Лицо ее сначала вспыхнуло, потом вдруг побледнело, но страшным усилием воли она овладела собой и опустилась на колени возле него. Третье место занял мечник. Икмитец и она склонили головы и, закрыв лицо руками, стояли рядом на коленях. У обоих сердце билось так, что они слышали его биение. Наконец, пан Андрей I сказал «Да славится имя Господне!» Во веки веков в полголоса ответила Оленька. И больше они не говорили. Тем временем Ксенц вышел говорить проповедь. Кмицет слушал его, но, несмотря на все усилия, не слышал и не понимал. Так вот она, его желанная, по которой он тосковал целые годы, которая всегда была в его мыслях и сердце. Она была теперь тут, подле него. И он чувствовал ее рядом и не смел повернуть в ее сторону глаза, ибо был в костеле и, только закрыв глаза, прислушивался к ее дыханию. «Оленька! Оленька со мной!» — говорил он себе. Бог повелел нам встретиться в костюле после разлуки. И мысли его беспрестанно повторяли это имя «Оленька, Оленька». То ему хотелось плакать от радости, то охватывало его лихорадочное желание благодарить Бога молитвой. Наконец он перестал сознавать, что с ним и где он. А она по-прежнему стояла на коленях, закрыв лицо руками. Ксен скончил проповедь и сошел самвона. Вдруг перед костелом послышалось бряцание оружия и конский топот. Кто-то крикнул на паперте «Ляуда возвращается!» И в храме поднялся шум, шепот. Наконец, громкие восклицания «Ляуда! Ляуда!». Толпа всколыхнулась, глаза всех устремились к входным дверям. В этих дверях показались вооруженные леуданцы и вошли в костел. Впереди их, звеня шпорами, шли пан Володаевский и пан Заглоба. Толпа расступилась перед ними, а они, пройдя через весь костел, опустились на колени перед алтарем, помолились и вошли прямо в ризницу. Леуданцы остановились посреди костела, ни с кем не здороваясь в виду святости места. Ах, что за вид! Грозные лица, загоревшие от ветра, исхудалые от военных трудов, изрубленные саблями шведов, немцев, венгерцев, валахов. Вся история войны, вся слава, Христолюбивые ляуды была написана на этих лицах. Вот угрюмые бутрымы, вот стакьяны, домашевичи, гасцевичи, но всех понемногу. Едва лишь четвертая часть вернулась из тех, что ушли под командой Володаевского. Сколько женщин тщетно искали своих мужей, сколько старцев своих сыновей. В толпе раздался плач, ибо плакали от радости и те, что увидели своих близких. Во всем костеле слышались рыдания. Временами чей-нибудь голос громко выкрикивал дорогое имя, но тотчас же смолкал. Они стояли, покрытые славой, опираясь на свои мечи, но по их глубоким рубцам скатывались на усы слезы. В это время у дверей ризницы раздался звон колокольчика. Шуму тих. Все опустились на колени. Вышел Ксенц служить обедню, За ним вышли в стихарях пан Володаевский и пан Заглоба. Началась обедня. Но Ксенс, видимо, тоже был взволнованный, когда повернулся в первый раз, чтобы провозгласить «Господь с вами». Голос его дрожал. Когда он стал читать Евангелие, и воины вынули сабли из ножен в знак того, что Ляуда всегда готова защищать веру, в костеле стало светло от блеска стали. Он с трудом дочитал Евангелие. При всеобщем воодушевлении была пропета благодарственная молитва. Обедня кончилась, но Ксенс, спрятав в дары в дарохранительницу, повернулся к народу, собираясь что-то сказать. В стало тихо. Ксенс в задушевных словах приветствовал сначала вернувшихся солдат, потом объявил, что сейчас прочтет во всеуслышание королевскую грамоту, привезенную полковником Леуданского полка. Стало еще тише. И вот в костеле раздался громкий голос «Мы, Ян Казимир, Божьей милостью, король польский, великий князь литовский, мазовецкий, прусский и прочие, прочие, прочее, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Как бесчестные злых людей проступки против престола и отчизны, прежде чем быть судимы на небесах, достойны возмездия и всей жизни». Так равно справедливо, чтобы добродетель не оставалась без награды, ибо украшенная ею подаст она потомству пример подражания достойной. А потому объявляем всему сословию рыцарскому, всем военным и гражданским чинам, людям всякого звания и достоинства, а также всем жителям Великого княжества Литовского и нашего староства Жмутского, что какие бы преступления ни тяготели над весьма нам любезным паном Андреем Кмицецем, Харунжем Аршанским, все преступления сии, ради его великих заслуг и славы, должны из памяти людей исчезнуть, немало не умаляя ни славы, ни чести помянутого Харунжего Аршанского. Тут Ксенц перестал читать и взглянул на скамью, где сидел пан Андрей. Тот привстал на минуту, но затем снова сел, опустил на край скамьи свою измученную голову и закрыл глаза точно от слабости. Все стали смотреть на него, все уста шептали «Пан Кмицец, Кмицец, Там, возле Белевичей!». Ксенц сделал знак рукой и продолжал среди глухой тишины. «Сей Харун же, Аршанский! В начале несчастной войны со шведами, хотя на сторону князя воеводы Веленского и стал», но не из личных целей, а из искренней любви к отчизне, в заблуждение внушениями сего князя введенной, что где к спасению отчизны есть одна дорога покой где он, князь, и идет. Прибыв к князю Богуславу, который изменником его, считая все свои преступные против отчизны замыслы, ему открыл, он, Харун Аршанский, на особу нашу руки поднять не только не обещал, но самого князя с оружием в руках схватил, чтобы отомстить за нас и за обиженную отчизну. «Боже милости, в буди мне грешный! воскликнул женский голос тут же возле пана Андрея. В костеле послышался шепот изумления. Ксенс продолжал читать. «Князем Богославом раненый, от болезни оправившийся, поехал в Чинстахов, и там собственной грудью святое место защищал, всем пример мужества и стойкости подавая. Там же, с опасностью для жизни, самое большое осадное орудие неприятеля взорвал при совершении коего опасного дела был схвачен и жестоким врагом к смерти приговорен, а перед тем огнем пытаем. То тут, то там в костеле послышались женские рыдания. Оленька тряслась как в лихорадке. Но и из сей бездны изволением царицы небесной спасенной к нам в Селезию направился и во время возвращения нашего в любезную нам отчизну, когда коварный враг засаду нам готовил, упомянутый Харунжий Аршанский, сам четверт на всю вражескую силу бросился, особу нашу спасая. Изрубленный и рапирами, и сколотый, в собственной своей рыцарской крови плавая, поднят был замертво с побоища. Оленька схватилась обеими руками за голову и, закинув ее назад, стала жадно втягивать воздух ссохшимися губами, а из груди ее вырывались стоны «Боже, боже, боже!». Но снова раздался голос Ксенза, который все сильнее дрожал от волнения. «Когда же заботами нашими выздоровел, то отдыхать не стал, но дальнейшее участие в войне принял, со славой отличался, служа примером рыцарству обоих народов». После же благополучного взятия Варшавы был отправлен в Пруссию под вымышленным именем Бабинича. Когда в костюле прозвучало это имя, шум толпы превратился в гул волн. Значит, Бабинич это он. Гроза шведов, спаситель Валмонтовичий, победитель в стольких битвах. Это Кмицец. Шум все усиливался, толпа стала тесниться к алтарю, чтобы получше разглядеть Кмицеца. «Боже, благослови его! Боже, благослови!» — раздались сотни голосов. Ксенц повернулся к скамье и перекрестил пана Андрея, который, прислонившись головой к краю скамьи, напоминал скорее мертвеца, чем живого человека, ибо душа его от счастья улетела к небесам. Ксенц продолжал. «Там неприятельскую страну огнем и мечом опустошил, победе под...» простками главным образом способствовал, князя Богуслава собственной рукой сразил и в плен захватил. Затем вызванный в наше староство Жмутское и там оказал огромные услуги, а сколько городов, местечек и деревень от неприятеля спас, про то тамошние жители лучше всех ведают. — Знаем, знаем, знаем, — загремело в костеле. — Утихните, — сказал Ксенс, поднимая вверх королевское письмо. «Посему мы, — продолжал он читать, — помня все его заслуги перед троном и отчизной, кое столь велики, что больших не мог бы сын оказать отцу и матери, порешили мы объявить этой нашей грамотой, чтобы столь великого кавалера, веры, престола и речи посполитой защитника, людская злоба не преследовала, и чтобы заслуженная слава и всеобщая любовь его окружала». Пока же воля наша предстоящим сеймом подтверждена будет и все обвинения с него снимет, пока сможем наградить его свободным ныне староством Упицким, просим любезных нам обывателей староства нашего Жмуцкого, удержать в памяти и в сердцах сии наши слова, кое повелевает нам сказать сама справедливость всякой власти основания». Ксен скончил и, повернувшись к алтарю, стал молиться. Пан Андрей почувствовал вдруг прикосновение чьей-то мягкой руки. Взглянул, это была рука оленьки. И не успела напомниться и вырвать свою руку, как панна поднесла ее к губам и поцеловала в присутствии всего народа. «Оленька!» — воскликнул изумленный кмицец. Но она встала, закрыла рукой лицо и сказала мечнику. «Дядя, пойдемте скорее». И они ушли через дверь резницы. Пан Андрей попробовал встать и идти за ними, но не мог. Силы совершенно оставили его. Зато через четверть часа он очутился перед костелом. Его вели под руки пан Володоевский и пан Заглоба. Толпы шляхты и крестьян теснились вокруг него. Женщины с любопытством, свойственным их полу, спешили взглянуть на этого страшного некогда кмицаца, теперь спасителя Ляуды и будущего старосту. Круг смыкался все теснее, и леуданцам пришлось окружить Кмицаца и защитить его от натиска толпы. — Пан Андрей, — проговорил пан Заглоба, — вот какой гостиниц мы тебе привезли. Ты, полагаю, не ждал такого? А теперь в ты, в ты, на обручение и свадьбу. Дальнейшие слова Заглобы затерялись в громких криках леуданцев, повторявших Заюзвый безногим, да здравствует пан Кмицец! да здравствует пан Староста Упицкий, да здравствует, подхватила толпа. Водокты, все, грянул пан Заглоба, водокты, водокты, сватать пана Кмицеца, нашего спасителя, водокты, к панне. Все засуетились, леуданцы садились на лошадей, другие бежали к вазам, к бричкам, к телегам. Пешие побежали напрямик через поля и леса. Крики «Вадокты!» гремели по всему местечку. Дорога запестрела разноцветными группами людей. Панкмитец ехал на воске вместе с Володоевским и заглобой и поминутно обнимал то того, то другого. От волнения говорить он не мог. К тому же они мчались так точно на Упиту напали татары. За ними мчались все брички и вазы. Они были уже далеко за городом, когда вдруг пан Володоевский наклонился к уху к Митцеса. Ендрик? Спросил он. Не знаешь ли, где та, другая? В водоктах, ответил рыцарь. И тогда ветер ли шевельнул усиками Володоевского, или волнения, неизвестно, но всю дорогу они торчали вперед, как у майского жука. Пан заглобо от радости пел таким страшным басом, что даже лошади пугались. Двое нас было, оленька, двое на свете, только, сдается мне, что-то будет и третий. Ануси в это воскресенье не было в костеле, она должна была ухаживать за больной панной кульвиц, и была так занята, что только теперь могла помолиться. Но не успела она произнести последнего аминь, Как послышался стук колес у ворот, и Оленька вихрем влетела в комнату. «Ануся, знаешь, кто этот бабинич? Это пан Кмитцец!» «Кто тебе сказал?» «В костеле читали королевскую грамоту. Пан Володоевский привез». «Так пан Володоевский вернулся?» — воскликнула Ануся. И вдруг бросилась Оленьке на шею. Оленька сочла это движение нежности доказательством Анусиной любви к ней, притом она была как в лихорадке. Лицо ее пылало, а грудь высоко поднималась точно от большой усталости. Она стала бессвязна рассказывать все, что слышала в костеле, бегала по комнате, как безумно, и повторяла. «Не стою я его, не стою!» — упрекала себя вслух за то, что она больше всех обижала его, даже не хотела за него молиться, в то время как он проливал свою кровь за Пресвятую Деву, Отчизну и Короля. Напрасно Ануся, бегая следом за ней, пыталась ее утешать. Она повторяла все одно и то же, что она его не стоит, что она не осмелится взглянуть ему в глаза. То вдруг начинала рассказывать о его подвигах, о том, как он похитил Богуслава, как тот отомстил ему о спасении короля, о простках, о Воломантовичах, о Чинстахове и опять твердила о своей вине перед ним, которую она должна замолить в монастыре. Дальнейшее ее сетование прервал пан Томаш, который, влетев в комнату, как бомба, крикнул «Боже, вся Упита валит к нам! Они уже в деревне, и Бобинич верно с ними!» И действительно, громкие крики вскоре возвестили о приближении гостей. Мечник схватил оленьку за руку и вывел ее на крыльцо, за ними выбежала Иоаннуся. Толпа людей, пеших и конных, зачернела вдали. Вся дорога была заполнена ими. Вот они въехали во двор. Пешие приступом брали рвы и заборы, вазы стали тесниться в воротах и все кричали и бросали вверх шапки. Наконец показался отряд вооруженных леуданцев, окружавших вазок, в котором сидели кмицец володоевский и заглоба. Возок остановился немного поодаль, так как к крыльцу, где толпилась масса народу, нельзя было подъехать. Заглоба с володоевским выскочили первыми, помогли к Миццу слезть и взяли его под руки. «Дорогу!» — крикнул Заглоба. «Дорогу!» — повторили леуданцы. Толпа расступилась и пропустила их, и два рыцаря повели к Мицеца к крыльцу. Он шатался и был очень бледен, но шел, подняв голову, смущенный и счастливый. Оленька прислонилась головой к косяку и бессильно опустила руки. Когда он приблизился к ней, и она взглянула в лицо этого бедняги, который после стольких лет разлуки опять подходил к ней, как воскресший лазарь, без кровинки в лице, рыдания потрясли ее грудь. А он от слабости и счастья не знал, что сказать. Поднимаясь по ступенькам лестницы на крыльцо, он повторял только прерывающимся голосом «Ну что, оленька, ну что?» Она опустилась перед ним на колени. «Ендрусь, я недостойна целовать твои раны». Но в эту минуту силы вернулись к рыцарю, и он поднял ее с земли, как перышко, и крепко прижал к груди. Радостный крик, от которого дрогнули стены дома и стали осыпаться последние листья, оглушил всех. Леуданцы начали стрелять из самопалов и подбрасывать шапки вверх. Кругом виднелись только сияющие радостью лица, горящие глаза и раскрытые рты, которые кричали «Виват Кмицец, Виват Панна Белевич, Виват молодая пара!» «Виват две пары!» — крикнул заглоба. Но его голос затерялся в общем шуме. Водокты превратились в лагерь. Весь день по приказанию мечника резали баранов и волов Вырывали из земли бочки старого меда и пива. Вечером начался пир. Старые и знатные пировали в покоях молодежь, в людской, а простой народ веселился вокруг костров на дворе. За главным столом кружили чарки за здоровье двух пар, и когда все уже были на веселе, заглоба произнес следующий тост К тебе обращаюсь, досточтимый пан Андрей, и к тебе, старый друг Михал. Недостаточно жертвовать жизнью, проливать кровь и рубить врагов. Ваш труд еще не окончен. В этой войне пало много народу, и вы должны создать теперь для нашей дорогой отчизны новых граждан, новых защитников Речи Посполитой, на что, надеюсь, у вас хватит мужества и охоты. Мосс Панове, здоровье этих будущих поколений, да благословит их Бог и да даст им сберечь то наследство, которое мы оставляем им, восстановленное нашим потом, нашим трудом, нашей кровью. Пусть когда настанут тяжелые времена, они вспоминают о нас и никогда не отчаиваются, пометуя, что нет таких тяжких испытаний, коих соединенными усилиями и с Божьей помощью перенести невозможно». Пан Андрей вскоре после свадьбы ушел на новую войну, которая вспыхнула на востоке. Но молниеносные победы Чернецкого и Сапеги над Хаванским и Долгоруким, победы гетманов в Коронных над Шереметьевым вскоре прекратили ее. Хмитцец, покрытый новой славой, вернулся домой и поселился в Водоктах. Сан Харунжево-Аршанского перешел к его двоюродному брату Якову, который впоследствии принял участие в в несчастной военной конфедерации. Пан Андрей, душой и сердцем оставшийся верным королю и награжденный Упитским староством, жил долго в примерном согласии и любви с Ляудой, окруженной всеобщим уважением. Правда, недоброжелатели, а у кого их нет, говорили, будто он во всем слишком слушается жены. Но он этого не стыдился, наоборот.